Глава 16. Тайна, требующая разъяснения. Первые слова незнакомца. 12 лет на острове. Вырвавшиеся признания. Исчезновение Аертона. Предчувствие Сайроса Смита. Постройка мельницы. Первый хлеб. Самоотверженный поступок. «Честные руки». Да, несчастный плакал. Какое-то воспоминание, несомненно, промелькнуло у него в мозгу, и, говоря словами Сайриса Смита, слезы снова сделали его человеком. Колонисты позволили незнакомцу немного побыть на плато и даже несколько отошли, чтобы он чувствовал себя свободнее. Но незнакомец и не думал воспользоваться этой свободой, И Сайрес Смит тотчас решил отвезти его обратно в Гранитный дворец. Два дня спустя после этого события незнакомец, по-видимому, почувствовал желание принять участие в жизни колонистов. Он, очевидно, все слышал и понимал, но с каким-то странным упорством отказывался говорить. Однажды вечером Пенкроф, приложив ухо к двери его комнаты, услышал слова «Я здесь». нет никогда моряк передал слышанное своим товарищем в этом есть какая то печальная тайна сказал сайрес смит незнакомец начал пользоваться земледельческими инструментами и работал на огороде он часто прерывал свою работу и как бы уходил в себя но колонисты по совету инженера старались не мешать незнакомцу который видимо стремился к уединению. Когда кто-нибудь подходил к нему, он отступал назад, и рыдания волновали его грудь, словно переполненную скорбью. Не раскаяние ли угнетало незнакомца? Это казалось вероятным, и Гедеон Спилет не удержался однажды от такого замечания. «Если он не говорит, то потому что мог бы рассказать что-то слишком важное». Оставалось вооружиться терпением и ждать. Несколько дней спустя, 3 ноября, незнакомец работал на плато. Вдруг он остановился и выронил из рук лопату. Сайрес Смит, который издали наблюдал за ним, увидел, что из глаз незнакомца снова потекли слезы. Неизъяснимая жалость охватила инженера. Он подошел к незнакомцу, дотронулся до его руки и сказал, «Друг мой». Незнакомец пытался избежать его взгляда. Сайрес Смит хотел взять его за руку, но он быстро попятился. «Друг мой», — сказал Сайрес Смит более повелительным голосом, «посмотрите на меня. Я так хочу». Незнакомец посмотрел на инженера и, казалось, испытывал на себе его влияние, как усыпляемый испытывает влияние магнетизера. Он хотел бежать, Но вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали. Какие-то слова вырвались из его уст. Он не мог больше себя сдерживать. Наконец он скрестил руки на груди и спросил глухим голосом. «Кто вы такие?» «Потерпевшие крушение, как и вы», ответил инженер с глубоким волнением. «Мы привезли вас сюда, к вашим ближним». Мои ближние, у меня их нет. Вы находитесь среди друзей. Друзья? У меня? Друзья? Скричал незнакомец, закрывая лицо руками. Нет, никогда. Оставьте меня, оставьте! Он побежал к краю плато, которое возвышалось над морем, и долго стоял там неподвижно. Сайрес Смит вернулся к товарищам и рассказал им о том, что случилось. «Да, в жизни этого человека есть какая-то тайна», — сказал Гидеон Спилет. «По-видимому, он вернулся в мир людей лишь путем раскаяния». «Уж не знаю, что это за человека мы привезли с собой», — сказал Пенкроф. «У него есть какие-то тайны, которые мы должны уважать», — живостью сказал Сайрес Смит. Если он и совершил преступление, то вполне искупил его, и в наших глазах он невиновен. Незнакомец простоял часа два на берегу, видимо, переживая в мыслях все свое прошлое, вероятно, мрачное прошлое, и колонисты, не теряя несчастного из виду, старались не нарушать его одиночество. Однако через два часа он, по-видимому, принял решение и подошел к Сайресу Смиту. Глаза его были красные от пролитых слез, но он больше не плакал. Лицо его было проникнуто глубоким смирением. Казалось, он чего-то боится, стыдится, будто хочет сделаться как можно меньше. Глаза его были все время устремлены в землю. — Вы, ваши товарищи, англичане, сударь? — спросил он Сайреса Смита. — Нет, мы американцы, — ответил инженер. «Вот как!» — произнес незнакомец и тихо добавил. «Это уже лучше». «А вы, мой друг?» — спросил инженер. «Англичанин», — поспешно ответил незнакомец. Ему казалось было нелегко выговорить эти несколько слов. Он удалился и в великом волнении пошел по берегу от водопада до устья реки Благодарности. Проходя мимо Герберта, он спросил сдавленным голосом. «Какой месяц?» «Ноябрь», — ответил Герберт. «Какой год?» «1866-й». «Двенадцать лет!» «Двенадцать лет!» — воскликнул незнакомец и быстро удалился. Герберт рассказал колонистам о вопросах незнакомца и о своих ответах. «Этот несчастный потерял счет годам и месяцам», заметил Гедон Спилет. «Да», — сказал Герберт. «Прежде чем мы его нашли, он пробыл на острове целых двенадцать лет». «Двенадцать лет», — повторил Сайрис Смит. «Да, двенадцать лет уединения, быть может, после преступной жизни, могут повредить человеку рассудок». «Я склонен думать». сказал Пенкроф, что этот человек попал на остров Табор не в результате кораблекрушения, а что его оставили там в наказание за какой-то проступок. «Вы, вероятно, правы, Пенкроф», сказал журналист. «Если это так, то вполне возможно, что те, кто его там оставил, когда-нибудь вернутся за ним». «И не найдут его», сказал Герберт. «Но в таком случае», сказал Пенкроф, «Надо вернуться на остров и...» «Друзья мои», — сказал Сайрес Смит. «Не будем обсуждать этот вопрос, пока не узнаем, как обстоит дело. Мне кажется, что несчастный сильно страдал, что он искупил свое преступление, в чем бы оно ни заключалось, и что его мучит потребность излить свою душу. Не следует вызывать его на откровенность. Он сам, наверное, все нам расскажет, и когда мы узнаем его историю... то увидим, что следует предпринять. К тому же, только он и может нам сообщить, сохраняет ли он более чем надежду, уверенность когда-нибудь вернуться на родину. Но я сомневаюсь в этом. «Почему?» – спросил журналист. «Если бы он был уверен, что его освободят через определенный срок, то не бросил бы в море этот документ?» «Нет. Более вероятно, что он был осужден умереть на этом острове. никогда больше не увидеть своих ближних. «Тут есть одно обстоятельство, которого я не могу объяснить», — сказал Пенкроф. «Какое? Если этого человека оставили на острове табор 12 лет назад, то можно предполагать, что он уже давно одичал». «Весьма вероятно», — ответил Сайрес Смит. «Значит, с тех пор, как он написал эту бумагу, Прошло несколько лет. Конечно. А между тем, документ, видимо, написан недавно. К тому же, можно ли допустить, что бутылка странствовала от острова Табор до острова Линкольна многие годы? Это нельзя считать совершенно невозможным, сказал журналист. Может быть, она давно находилась неподалеку от острова? Нет, сказал Пенкрофт. она ведь еще плыла нельзя даже предположить что она пролежала известное время на берегу и снова была унесена водой Близ южного берега сплошные утесы и бутылка неминуемо разбилась бы это верно сказал сайрес смит с задумчивым видом а потом продолжал моряк если бы документ был написан много лет назад если бы он пробыл так долго в бутылке то, наверное, пострадал бы от сырости. Ничего подобного не произошло, и бумага прекрасно сохранилась. Замечание моряка было верно, и этот факт был необъясним. Все указывало на то, что записка написана незадолго до того времени, как ее нашли. Больше того, в ней были приведены точные указания широты и долготы острова Табор, что указывало... на довольно основательные сведения ее автора в области гидрографии, которыми не мог обладать простой моряк. «В этом снова есть что-то необъяснимое», — сказал инженер. «Но не будем вызывать нашего товарища на разговор. Когда он этого пожелает, друзья мои, мы с готовностью его выслушаем». В течение следующих дней незнакомец не произнес ни одного слова и ни разу не покидал плато. Он обрабатывал землю, не зная отдыха, не отрываясь ни на минуту, но неизменно держался в стороне. Часы завтрака и обеда он не заходил в гранитный дворец, хотя его не раз приглашали, и довольствовался сырыми овощами. С наступлением ночи несчастный не возвращался в отведенную ему комнату, а укрывался под деревьями. В дурную погоду он прятался в углублениях скал. Таким образом, он продолжал жить так же, как жил в те времена, когда не имел над головой иного приюта, кроме лесов острова Табор. Все попытки заставить его изменить свой образ жизни оказались тщетны, и колонисты решили терпеливо ждать. Наконец пришло время, когда у него властно побуждаемого совестью как бы невольно вырвалось страшное признание. 10 ноября, часов в 8 вечера, в сумерки, незнакомец внезапно появился перед колонистами, которые собрались под навесом. Его глаза как-то странно сверкали. У него был такой же дикий вид, как прежде, в тяжелые дни.